Тайная власть хуритов. В последнее время нарастает интерес к хуритам. Они появились на древнем востоке около 3000 года до нашей эры и на протяжении 2000 лет играли важную роль в мировой политике. Теперь археологи пытаются вернуть из забвения этот загадочный народ. В истории хуритов Все начинается с приставки «не», «неизвестно», «непонятно», «неведомо». Нам остается лишь строить догадки, а тайны, как головы дракона, все множатся. Лежавшая на стыке трех современных держав, Турции, Сирии и Ирака, на территории непризнанного государства Курдистан, страна хуритов все время оказывалась опасной. на периферии внимания археологов. А ведь ими создана цивилизация, которую можно сравнивать с шумерской или аккадской. В течение двух веков, начиная с 16 века до нашей эры, хуритское царство Митанни было сверхдержавой Древнего Востока. В какое-то время эта страна соперничала с Египтом, но хуриты оказались словно между молотом и наковальней, между хеттами и ассирийцами. Они были побеждены и рассеяны. Забыто все, и забыты все, страна и народ, язык и культура. Никто не знает, откуда хуриты переселились на плодородные равнины Северного Ирака и Сирии. Во многом представляет загадку и их язык. он не принадлежал ни к семитским, ни к индоевропейским языкам. Российский историк Дьяконов предположил, что он относится к числу северокавказских языков, надходагестанских, и его гипотеза, похоже, подтверждается. Впрочем, пока найдено не так много надписей на этом языке. Примерно из двух тысяч курицких слов, выявленных, в настоящее время лингвисты могут перевести около половины. Масштабные раскопки первого хуритского города начались лишь в 84 году прошлого века, когда американские археологи Джорджо Буццалати и Мэрилин Келли Буццалати приступили к работе на холме Тель-Мажан на северо-востоке Сирии. За десятилетие работы они обнаружили храм, дворец Городские стены, жилой квартал, торговый двор и тысячи оттисков печатей, без которых немыслимо представить себе историю древнего Востока. Среди этих комочков глины найдено немало оттисков с надписью Тупкиш, царь Уркеш. Когда-то здесь находился город Уркеш, оплот хурритов. В документах Шумера и Аккада Этот город упоминается с начала 2200 года до нашей эры. После 1800 года название Уркеша, как и других хурритских городов Алаха в Северной Сирии, Нузи расположенного к востоку от Тигра, встречается в ассирийских и вавилонских документах, прежде всего в клинописных табличках, найденных в городе Мари. Однако из многих хурритских городов Упомянутых в письменных источниках мы знаем местоположение лишь отдельных городов, и только один полностью раскопан. Столица хуритского царства в Ашшуканне до сих пор даже не локализована. Прошлое хуритов ещё станет будущим археологии, ведь их города ждут своих шлиманов, какие тайны они откроют. Пока история хурритов проступает для нас пунктиром в отражённом свете чужих архивов. На протяжении многих веков они не могут создать единого государства, но вдруг, в середине II тысячелетия до нашей эры, возникает могущественное царство Митанни. Что предшествовало этому, неясно. Лишь в кропотливой работе археологов возвращается прошлое. В мутном течении времени проступают чёткие ориентиры, даты. Для хоритов точные даты редкость. Вот почему раскопки Ур-Кеша привлекли пристальное внимание специалистов. Этот город был непрерывно населён на протяжении тысячи лет. Отчёт Буцлати о раскопках читается как донесение путешественника, открывшего неизвестный материк. Около 2006 года до нашей эры город уже обнесён мощной стеной, но она, вероятно, возведена гораздо раньше. Около 2700 года до нашей эры строится крупный храм. Дворец датируется примерно 2250 годом до нашей эры. Нижний город также сооружён в III тысячелетии до нашей эры. Территория Нижнего города почти не исследована археологами. Они сосредоточили свои усилия на раскопках царского дворца, а также храма. Возможно, где-то в глубине дворца скрывается архив, который пока не удалось найти. В раннем бронзовом веке Ур-Киш был крупнейшим известным нам городом Сирии. Он занимал площадь 135 гектаров. и в нем проживало до 50 тысяч человек. Две мощные стены, высотой 6, а шириной 8 метров, ограждали его от врагов. Строгая геометрическая планировка свидетельствует о том, что город разрастался не стихийно, как шумерские города, возникавшие на месте деревень. Нет, с самого начала он был построен по четкому плану. Около 1800 года до нашей эры Ур-Кеш был внезапно покинут жителями. Лишь в храм на протяжении последующих пяти веков всё так же приходили люди. Что же произошло? Ещё одна тайна, связанная с хуритами. Историю Ур-Кеша приходится восстанавливать буквально по крупицам, расколотым оттискам печатей. Так, из 22 осколков, найденных во дворце был сложен оттиск с надписью «Тар-Ам-Агаде, дочь Нарам-Суэна, царя Аккада». Нарам-Суэн, 2210-2175 года до н.э., считал себя властелином всего известного тогда мира и вел успешные завоевательные войны, одержав ряд побед над царем Элама. И этот правитель, который первым удостоился прежизненного культа и стал именоваться могущественным богом Аккада, отосится к хуритскому царю как к равному и выдаёт за него свою дочь, отныне царицу Уркеша. Чем не повод поразиться тайной власти хуритов? Где кроются истоки этой власти? И царские династии, и чётко спланированные города, подобные Уркешу, не возникают в одночасье. К этому предшествует длительная традиция. Археологи всё чаще говорят о том, что процесс урбанизации в северной Месопотамии начался примерно в то же время, что и в южной Месопотамии. Но если там первые города основывали шумеры, то здесь, может быть, уриты. Многое могли бы рассказать их царские архивы, но повторюсь, они пока не найдены. Многое еще и потому, что хуриты писали на Акадском, этом дипломатическом языке Древнего Востока. Даже от эпохи Миттанни до нас практически не дошло ни одного документа на их родном языке. Хотя кто знает, что может ждать нас при раскопках главной хуритской столицы в Ашуканне. Пока археологи не могут даже точно сказать, где находился этот город. Чаще всего называют холм Тель-Фехерия на границе Сирии и Турции. Один из самых больших холмов в этом регионе. С 2005 года там уже ведутся раскопки, но пока не удалось добраться до слоев, относящихся к эпохе хуритов. Время же быстрой археологии по Шлиману прошло. Сегодня никто не позволит в считанные недели вырыть котлован и при этом уничтожить все лежащие выше археологические слои. По признанию самих учёных, раскопки холма могут занять примерно полвека. И хорошо, если археологи правы в своих предположениях, и там, в глубине, действительно скрывается столица Митани. Между тем, с недавних пор письма на смеси хуритского и аккадского языков обнаруживают при раскопках сирийской Катны Нередко хуриты упоминаются и в документах, найденных при раскопках столицы хеттов. Последние, кстати, и уничтожили цивилизацию хуритов. Под ударами хеттской армии в 1340 году до нашей эры царство Митанни пало. Помимо обычных трофеев, победители прихватили с собой ещё и чужих богов. Так один из главных хеттских богов бог грозы Тешуб насылавший на землю бури и дожди, был хуритским богом. А что еще оставили хуриты потомкам? Что мы узнаем о них в двадцать первом веке?